Глава 13. Деревенский ростовщик. В стратегическом отношении Ригу занимал в Бланжи то же положение, что часовой на передовом посту во время войны. Он наблюдал за замком Эг и наблюдал хорошо. Полиция никогда не будет располагать шпионами, могущими сравниться с теми людьми, которых ненависть гонит на этот путь. По приезде генерала в Эгг, Регу, без сомнения, имел на него кое-какие виды, которые были, однако, сведены на нет благодаря свадьбе Монкарне с девицией Труавиль. Виды как будто состояли в том, что Регу желал покровительствовать крупному помещику. Его намерения были тогда столь очевидны, что Габертен, счел необходимым привлечь его к заговору, составленному против Эгг. Но раньше, чем принять в нем участие и взять соответствующую роль, Регу желал по собственному его выражению прижать генерала к стене. Однажды, когда графиня уже устроилась, в парадный двор Эгг въехала маленькая плетеная тележка, выкрашенная в зеленый цвет. Господин мэр в сопровождении своей супруги вышел из экипажа и прошел через садовое крыльцо. Регу заметил у одного из окон графиню. Всецело преданная епископу религии и аббату Брасету, который поспешил опередить своего врага, графиня приказала передать через Франсуа, что барыни нет дома. Эта дерзость, достойная русской уроженки, заставила позеленеть бенедиктинца. Если бы графиня полюбопытствовала взглянуть на человека, о котором Аббат говорил, это отверженный, который для того, чтобы освежиться, погружается в непотребство, как в ванну. Быть может, она не решилась бы создать между замком и мэром, ту холодную и сознательную ненависть, которую либералы питают раялистам, ненависть, усиленную соседством к деревне, где рана оскорбленного самолюбия постоянно растравляется. Некоторые подробности об этом человеке и его нраве будут крайне уместны так как освещая его участие в заговоре, названном его двумя товарищами «большим делом», они, кроме того, рисуют крайне интересный тип деревенского жителя, свойственный исключительно Франции и пока еще никем не описанный. К тому же ничто в этом человеке для нас не безразлично. Его дом, его способ раздувать огонь, его манера есть, его привычки, его убеждения, все послужит ценным материалом для истории этой долины. Наконец, этот ренегат служит наилучшим показателем того, кому полезна демократия, являясь в одно и то же время олицетворением ее теории и практики, ее альфой и омегой, ее высшей точкой. Быть может, вы припомните нескольких корифеев скупости, уже изображенных в некоторых из моих сцен. Прежде всего, вызовите в памяти образ провинциального скупца, старика Гранде из Сумюра, скупость которого равнялась кровожадности тигра. Затем ростовщика Гопсека. И изуита золотого тельца, наслаждающегося лишь своим могуществом и смакующего слезы несчастных, понимая, каковы их источники. Затем идет барон Нусинген, возводивший денежные плутни на высоту политических идей. Наконец, вы, вероятно, вспомните образец скопидомства, старика Гашона Д. Исудена. И еще другого скрягу, скрягу по наследственности, маленького бодре де Сансер. Ну так видите ли, человеческие страсти, и в особенности скупость, являют столь разнообразные оттенки в различных слоях нашего общества, что мы можем найти на жизненной арене еще один тип. И этот тип – Ригу, скупец-эгоист то есть человек, относящийся с величайшей нежностью к своему благополучию, холодный и черствый к другим. Одним словом, духовный скряга, монах, оставшийся в монашестве для того, чтобы выжимать сок из лимона, выражение которым характеризуется умение жить, и превратившийся в мирянина, чтобы нахватать общественных денег. Объясним же прежде всего, почему он считал себя таким счастливым под кровлей своего дома. Селение Бланжи, то есть 6-10 домов, описанных в письме Бланде к Натану, расположено на возвышении, на левом берегу речки Тюны. Так как все дома окружены садами, то эта деревня являет восхитительный вид. Некоторые дома расположены вдоль реки на вершине обширного возвышения помещалась церковь а рядом в прежние времена стоял дом священника и находилось кладбище которое как и во многих других деревнях охватывает церковь со стороны алтаря нечестивый ригу не замедлил купить дом священника некогда выстроенный благочестивой католичкой мадмуазель Шуэн, на земле, купленной нарочно для этой цели. Из сада, расположенного уступами, открывался вид на земли Бланжи, Суланжа и Сарне, лежавшие между двумя господскими парками. Этот сад отделял бывший дом священника от церкви. С противоположной стороны простирался луг, приобретенный последним кюре перед смертью. Этот лук, недоверчивый регу обнес стеной. Так как мэр отказался возвратить дом священника для его первоначального назначения, то община принуждена была купить соседний с церковью простой крестьянский дом. Пришлось истратить пять тысяч франков, чтобы расширить и поправить дом и развести небольшой сад, имевший общую стену с ризницей. И только таким образом было восстановлено сообщение между приходским домом и храмом. Эти два дома, построенные на одной прямой с церковью, к которой они прилегали своими садами, выходили на площадку, обсаженную деревьями. Плац этот тем легче превратился в городскую площадь, что против нового приходского дома граф выстроил общественный дом. В котором должны были помещаться мэрия, квартира полевого сторожа и училище братьев христианской доктрины, о котором так тщательно хлопотал Аббат-Броссет. Таким образом, дома бывшего бенедиктинца и молодого священника не только примыкали к церкви одновременно и разделяемые и соединяемые идею, но и взаимно наблюдали друг за другом. Кроме того, Вся деревня шпионила за аббатом Бросетом. Главная улица, начинавшаяся у Тюны, шла извилинами к церкви. Виноградники, крестьянские сады и небольшой лесок занимали остальную часть бланжийского пригорка. Дом Ригу, самый красивый во всей деревне, был выстроен из характерных для Бургундии крупных галей промежутки между которыми заполнялись желтым цементом, выступавшим в виде гладких квадратов, что в общей сложности производило впечатление волнообразной поверхности. Косяки окон, сделанные из чистой извести без наличника, уже пестрели тонкими и прихотливыми трещинами, какие образуются от времени на старых потолках. Ставни грубой работы были окрашены долговечной зеленой краской цвета драгунского сукна. Промежутки между шифером крыши заросли гладким мхом. Словом, типичный бургундский дом. Такие строения путешественники встречают тысячами, проезжая по этой части Франции. Небольшая дверь вела в коридор посредине которого помещалась деревянная лестница. При входе виднелась дверь обширного зала в три окна, выходившего на площадь. Кухня, устроенная под лестницей, обращена была окнами на тщательно вымощенный двор, в который вели ворота. Таков был нижний этаж. Во втором было три комнаты, а над ними еще маленькая мансарда. Дровяной и каретный сараи и конюшня примыкали к кухне и составляли с ней прямой угол. Над этими постройками были возведены сеновалы, кладовая для хранения плодов и комната для прислуги. Птичник, хлев и свинарня обращены были фасадом к дому. Сад приблизительно в один арпан, обнесенный каменной оградой, представлял типичный сад Кюре то есть был наполнен шпалерными и фруктовыми деревьями, виноградными лозами, аллеями, посыпанными песком и окаймленными кустарником, с овощными грядками, удобренными конским навозом. Далее к дому прилегало второе, огороженное плетнем и обсаженное деревьями, место достаточных размеров для того, чтобы во всякое время могли на нем кормиться две коровы. Зал с деревянной обшивкой высотою по локоть был оклеен старыми обоями. Ореховая мебель, потемневшая от времени и обитая вышивками ручной работы, вполне гармонировала с деревянной обшивкой и деревянным полом. На потолке выступали три раскрашенных стропила, промежутки между которыми были отделаны росписью. Камины орехового дерева, над которым возвышалось зеркало в нелепой раме, ничем не был украшен, кроме двух медных яиц на мраморных пьедесталах, которые состояли из двух разнимавшихся половин. Причем, если перевертывали верхнюю часть, то получался подсвечник. Эти подсвечники, о двух концах, украшенные цепочками, Изобретения эпохи Людовика XV попадаются теперь уже довольно редко. У стены напротив окон на зеленой с золотыми украшениями тумбочке помещались простые, но превосходные часы. За навеском, скрипевшим на железных прутьях, было уже лет пятьдесят. Их бумажная ткань с розовыми и белыми клетками, напоминавшая матрац, Было индийского происхождения. Буфет и обеденный стол дополняли эту обстановку, содержавшуюся, впрочем, в замечательной чистоте. У края камина стояло громадное кресло, которым пользовался исключительно сам Ригу. В углу над маленьким бюро, служившим ему письменным столом, висел на простой розетке раздувальный мех. «Начало благосостояния Ригу». По этому краткому описанию, стиль которого может соперничать с объявлениями о продаже, легко догадаться, что две комнаты, принадлежавшие господину и госпоже Ригу, обставлены были лишь самыми необходимыми предметами. Но ошибочно было бы думать, что эта скупость исключала добротность вещей. Самая избалованная щеголиха чувствовала бы себя вполне удовлетворенной, лежа в кровати регу с прекрасным тюфяком, с простынями из тонкого полотна, с мягким пуховиком, некогда приобретенным какой-нибудь ханжой для какого-нибудь аббата, с прочными занавесками, защищавшими от малейшего дуновения. И так было во всем, как мы увидим дальше. Скряга довел свою жену, которая не умела ни читать, ни писать, ни считать до полного подчинения. Это несчастное создание, привыкшее властвовать над покойным, превратилось теперь в прислугу мужа, в его кухарку и прачку. В этих трудах ей мало помогала очень красивая девушка по имени Аннет лет девятнадцати от роду, находившаяся в таком же подчинении у Ригу, как и барыня, и получавшая тридцать франков в год. Высокая, сухая и худая госпожа Ригу отличалась желтым цветом лица с красными пятнами на скулах. На голове она всегда носила фуляровый платок, одевалась в одно и то же платье в течение всего года. Выходила из дому не больше двух часов в месяц и посвящала всю свою деятельность той мелочной заботе о благосостоянии дома, на которую способна лишь преданная служанка. Самый проницательный наблюдатель не нашел бы теперь следа роскошной талии, рубенсовской свежести, пышных форм, великолепных зубов и глаз Мадонны которыми молодая девушка некогда обратила на себя внимание Кюре Низрона. Единственные роды, принесшие ей дочь, госпожу Судри-младшую, похитили у нее зубы, лишили ее ресниц, помрачили блеск ее глаз и погубили цвет лица. Казалось, точно перст Божий корал жену священника. Как все богатые деревенские хозяйки, она гордилась своими шкапами, наполненными шелковыми платьями в кусках или уже сшитыми, но не ношенными, кружевами, драгоценностями, которыми она никогда не пользовалась, лишь вводя в грех зависти молодых служанок ригу и заставляя их мечтать о ее скорейшей смерти. Это было одно из тех существ, полуженщин, полускотов, которые рождены лишь для животной жизни. Ввиду того обстоятельства, что эта бывшая красавица Арсена была бескорыстна, завещание покойного Кюре казалось бы непонятным, если не упомянуть об одном странном происшествии, послужившем поводом к такому завещанию. Происшествие это следует передать в поучение легионам наследников. Госпожа Незрон, жена старого Пономаря, окружала вниманием дядю своего мужа, так как ожидаемое после 72-летнего старика наследство более чем в 40 тысяч ливров должно было привести к благосостоянию семью единственного наследника благосостоянию столь нетерпеливо ожидавшемуся покойной госпожой Низрон. У нее, кроме сына, была еще прелестная маленькая дочь, невинная резвушка, одно из тех созданий, которые, быть может, потому лишь так совершенны, что недолговечны, ибо она умерла в четырнадцать лет от бледной немочи, народное название хлороза. Блуждающий огонек церковного дома, эта девочка чувствовала себя у двоюродного деда как под родительской кровлей и была там полной хозяйкой. Она очень любила красивую его служанку Арсену, которую в 1780 году Кюре мог взять к себе в дом благодаря послаблениям, внесенным в церковный строй первыми бурями революции. Арсена, племянница старой экономки Кюре, была приглашена заменить последнюю, так как, чувствуя приближение смерти, старая девица Пишар хотела без сомнения передать свои права красавице Арсене. В 1791 году, в то время, когда Кюре Низрон дал у себя приют отцу Ригу и брату Жану, Маленькая Незрон позволила себе довольно невинную шалость. Играя с Арсеной и несколькими девочками в прятки, причем каждая из них поочередно прятала какую-нибудь вещь, которую остальные должны были найти, и кричать при этом горячо или холодно, смотря по тому, приближаются или удаляются от искомого предмета, маленькая Женевьева спрятала каминный мех, висевший в зале, В кровать Арсены. Мех не нашли, игра кончилась, а Женевьева, уведенная своей матерью, позабыла повесить мех на место. В течение недели Арсена с теткой всюду разыскивали мех. Затем розыски прекратились, так как можно было обходиться и без него. Старый кюре раздувал огонь сарбаканом, сделанным еще в те времена, когда сарбаканы были в моде. И, наверное, принадлежавшим кому-нибудь из придворных Генриха III. В конце концов, однажды вечером, за месяц до своей смерти, старая экономка, после обеда, на котором присутствовали аббат Мушон, семейство Низрон и Кюре из Суланжа, снова подняла плач Иеремии по поводу меха, не будучи в состоянии объяснить его исчезновение. — Да ведь вот уж полмесяца, как он лежит в кровати Арсены! — воскликнула маленькая Незрон, разражаясь хохотом. — Если бы эта лентяйка убирала свою постель, она нашла бы его! В 1791 году можно было смеяться над всем, но после хохота наступило глубочайшее молчание. — В этом нет ничего смешного! — возразила экономка с тех пор как я больна арсена проводит ночью у моей постели несмотря на это объяснение кюре низрон бросил на госпожу Низрон и ее мужа сокрушающий иерейский взгляд ибо заподозрил заговор экономка умерла отец регу сумел так прекрасно воспользоваться ненавистью кюре что аббат Низрон лишил наследства Жана Франсуа Низрона в пользу Арсены Пишар. В 1823 году Ригу из чувства признательности все еще употреблял сарбакан для раздувания огня, а мех висел на гвоздике. Госпожа Низрон, бывшая без ума от своей дочери, не пережила ее. Мать и дочь умерли в 1794 году. После смерти Кюре гражданин Ригу сам занялся делами Арсены, женившись на ней. Бывший послушник аббатства, привязанный к Ригу как собака к своему хозяину, превратился в конюха, садовника, коровника, лакея и управителя этого сладострастного арпагона. Арсена Ригу, вышедшая замуж в 1821 году, бесприданного за королевского прокурора, несколько напоминала вульгарную красоту матери и унаследовала скрытный характер отца. Ригу, которому тогда было 67 лет, не знал в течение 30 лет ни одной болезни, и ничто, казалось, не угрожало этому, можно сказать, Нахальному здоровью. Это был высокий, сухой человек с темными кругами под глазами, с почти черными веками. Вы, смотря по утрам на его морщинистую, красную и шероховатую шею, смело могли бы сравнить его с кондором, тем более, что его через черт длинный, сдавленный у кончика нос своим багровым цветом еще усугублял это сходство. Голова, почти лысая, привела бы в ужас знатоков френологии своим затылком на два ската, признаком деспотической воли. Сероватые глаза, почти закрытые опухшими веками, были как бы специально предназначены для лицемерия. Две пряди редких волос неопределенного цвета, через которые ясно просвечивала кожа, развивались над широкими и большими ушами без загиба. Черта, указывающая на жестокость, но только в моральном плане, ибо вообще она является признаком сумасшествия. Очень широкий рот с тонкими губами выдавал бравого обжору и убежденного пьяницу, что доказывали углы этого рта вырисовывавшиеся вроде двух запятых, по которым тек соус во время еды и слюна во время разговора. Гелиогабал, вероятно, походил на него. Его неизменный костюм состоял из длинного синего сюртука с воротником военного покроя, черного галстука брюк и обширного жилета черного сукна. Его башмаки с толстыми подошвами были подбиты гвоздями. Он носил носки, которые вязала ему жена в течение зимних вечеров. нет и ее барыня вязали такие же чулки для своего господина. Имя Регу было Жорж, и его друзья никак не хотели отказаться от различных каламбуров, которые получались благодаря инициалу «Ж». Несмотря на то, что эти каламбуры за 30 лет уже сильно поистрепались. Все встречали его обыкновенно следующими приветствиями. «Это же Регу! То же Регу! и тому подобное. Хотя этот набросок достаточно рисует характер человека, но никто и никогда не мог бы себе представить, До какой степени, благодаря отсутствию сопротивления и одиночеству, бывший бенедиктинец довел свой эгоизм в искусстве хорошо пожить и во всевозможных формах сластолюбия. Прежде всего он обедал всегда один, причем прислуживали ему его жена и Аннет, которые сами обедали после него на кухне вместе с Жаном. В то время как Регу, просматривая новости переваривал обед или просыпал хмель. В деревне не знают названия газеты, и все они ходят под именем "Новости". Обед, точно так же как и завтрак и ужин, всегда состоявший из изысканных блюд, приготовлялся с тем исключительным знанием дела, с тем искусством, которыми отличаются экономки кюре от всех прочих кухарок. Госпожа Регу сбивала собственноручно два раза в неделю масло. Сливки входили как составная часть во все соуса. Овощи прямо с гряд прыгали в кастрюлю. Парижане, привыкшие употреблять зелень и овощи, переживающие уже свою вторую метаморфозу под влиянием солнца, зараженной атмосферы улиц и лавок, опрысканные фруктовщицами, которые придают им таким образом обманчивую свежесть. Парижане, говорю я, и не подозревают того крепкого, хоть и быстро приходящего вкуса, которым природа наделила овощи, когда их едят еще, так сказать, живыми. Суланжский мясник, боясь потерять такого требовательного покупателя, как грозный ригу, доставлял ему лучшее мясо. Птица, вскормленная дома, должна была обладать чрезвычайной нежностью, и эта печать заботливости лежала на всех предметах, принадлежащих Ригу. Если туфли этого изощренного телемиста были сделаны из грубой кожи, то подкладка делалась из лучшего опойка. Если он носил сюртук из грубого сукна, то лишь потому, что оно не касалось тела, тогда как его рубашка, вымытая и выглаженная дома, была выткана самыми искусными руками Фрисландии. Его жена Аннет и Жан пили местное вино, которое Регу получал из своих виноградников. Но в его личном погребке, наполненном как добрый бельгийский погреб самыми утонченными винами, стояли бок о бок бургундские, бордоские шампанские, русильонские, ронские, испанские вина, купленные 10 лет тому назад и разлитые в бутылки братом Жаном. Ликеры были заграничного происхождения и носили марку «Мадам Анфу». Ростовщик приобрел запас таковых на весь остаток своей жизни при разделе одного замка в Бургундии. Ригу ел и пил не хуже Людовика XIV, как известно, одного из величайших гурманов в мире, что указывает на значительные расходы для удовлетворения обжорства. Осторожный и ловкий в своей тайной расточительности – Он торговался из-за каждой мелочи, как умеют торговаться лишь служители церкви. Вместо всевозможных мер предосторожности, хитрый монах, чтобы не быть обманутым при покупках, всегда оставлял у себя образчики и заставлял писать условия. А если его вина или припасы должны были получиться из другого места – Он предупреждал, что при малейшем повреждении откажется принять их. Жан, заведовавший фруктовым садом, умел сохранять наиболее нежные сорта пород, известные в департаменте. Регу ел на Пасху яблоки и груши, а иногда даже виноград. Никогда ни одному пророку, которого почитали как Бога, не подчинялись более слепо чем домашние подчинялись малейшим прихотям Регу. Движение его черных бровей приводило в смертельный трепет его жену Аннет и Жанна. Он держал в повиновении этих трех крепостных множество мелочных обязанностей, которыми они были опутаны точно цепью. Эти несчастные люди, чувствовавшие себя каждую минуту под гнетом какой-нибудь обязательной работы или надзора, доходили до того, что находили некоторое удовольствие в исполнении этих постоянных обязанностей, так как оно не давало им скучать. Для всех троих благоденствие этого человека было единственной целью жизни. Начиная с 1795 года, Аннет была десятой хорошенькой служанкой, взятой регу, который хвастал, что до самой смерти не прекратит этой смены девушек. Взятая 16 лет, в 19 Аннет должна была получить отставку. Каждая из этих служанок, тщательно выбранная в Аксере, Кламси или Марване, Привлекалась обещаниями прекрасной будущности, но госпожа Ригу упрямо продолжала жить. И всегда по прошествии приблизительно трех лет происходила какая-нибудь ссора, вызванная наглостью служанки по отношению к бедной барыне, после чего ее удаление становилось необходимым. нет Настоящее совершенство утонченной красоты, сметливое и пикантное, вполне заслуживало герцогской короны. Она не была также обижена и умом. Ригу ничего не подозревал о взаимной дружбе Аннет и Жанна Луитансара, а это доказывало, что он был ослеплен молодой девушкой единственной, которой чистолюбие внушило мысль о лести как о средстве для ослепления этой рыси. Этот Людовик XV без престола недовольствовался однако одной Аннет, искусно притесняя крестьян, закупивших земли свыше своих средств, он обратил в свой гарем всю долину. Начиная от Суланжа и кончая пятьюлье заселением конж по направлению к бри. Не тратя при этом ничего, а давая только новые отсрочки, он даром пользовался теми мимолетными сокровищами, которые пожирают состояние стольких стариков. Прекрасная жизнь, напоминавшая жизнь буре, не стоила регу таким образом почти ничего. При помощи своих белых негров Ригу рубил, косил и убирал дрова, сено и хлеб. Крестьянин мало ценит свою работу, в особенности, когда ему предлагают за нее отсрочку платежей. Таким образом, Ригу, приписывая к долгу небольшие проценты за отсрочку платежа на несколько месяцев, прижимал своих должников, вынуждая их к разным работам и устроив настоящую барщину, которую они отбывали, думая, что ничего не платят, так как деньги оставались у них в кармане. Регу выплачивалась этим путем иногда больше, чем первоначальная сумма долга. Глубокомысленный, как монах, молчаливый, как бенедиктинец миниатюрист, хитрый, скрытый, как все скряги, всегда державшийся в пределах закона, Этот человек был бы тиверием в Риме, решелье при Людовике XIII, фуше, если б честолюбие привело его в конвент. Но он имел благоразумие сделаться лукулом без блеска, то есть попросту сладострастным скрягой. Чтобы занять чем-нибудь свой ум, он наслаждался необузданной ненавистью. Он всячески досаждал генералу графу Монкарне. Он двигал крестьянами посредством невидимых нитей, управление которыми занимало его как партия в шахматы, в которой пешки ходят, офицеры скачут, кони вроде фуршона ржут, феодальные башни блестят на солнце и королева насмешливо делает шах королю. Просыпаясь, он ежедневно видел из своего окна гордую кровлю замка Эгг, трубы его павильонов, его прекрасные ворота, и говорил себе «Все это рухнет, я иссушу эти ручьи, я вырублю эти тенистые рощи». Одним словом, у него были намеченные жертвы, большая и малая. Если он и обдумывал план разрушения замка, то одновременно, как ренегат, лелеял мечту убить абата-брасета посредством булавочных уколов. Чтобы дорисовать портрет этого Растриги, достаточно будет прибавить, что он ходил к обедне, сожалея о живучести своей жены, и объявлял во всеуслышанье о намерении примириться с церковью то час, как только овдовеет. Он с уважением раскланивался при встречах с Аббатом Бросетом и говорил с ним очень мягко, никогда не выходя из себя. Вообще все люди, принадлежащие к церкви или вышедшие из ее рядов, обладают терпением насекомых. Они обязаны этим необходимости соблюдать внешний декорум и тому воспитанию, которое отсутствует вот уже 20 лет у громадного большинства французов, даже у тех, которые воображают себя хорошо воспитанными. Все монахи, которых революция выгнала из монастырей и принудила заняться общественными делами, доказали своим хладнокровием и сдержанностью, то превосходство, которым наделяет духовная дисциплина всех детей церкви, даже и тех, которые ей изменяют. Получив надлежащее представление о Ригу еще в 1792 году, во время дела о завещании Габертен понял всю глубину коварства таившегося под желчной физиономией этого искусного лицемера. Ввиду этого он сделал Ригу своим приятелем, причастившись вместе с ним перед алтарем золотого тельца. При основании торгового дома Леклерк он посоветовал Ригу поместить там 50 тысяч франков и принял на себя гарантию. Ригу сделался одним из наиболее влиятельных вкладчиков так как его фонд оставался неприкосновенным и еще нарастал от ежегодных прибылей. В данное время фонд Ригу в этом торговом доме составлял все еще 100 тысяч франков, хотя в 1816 году он взял оттуда около 180 тысяч франков для помещения в государственные бумаги и получал 17 тысяч франков ежегодного дохода. Люпен также знал о 150 тысячах франков, которые Ригу раздал мелкими суммами под закладные больших имений. Кроме того, Ригу получал 14 тысяч явного и чистого дохода от земли. А всего, стало быть, Ригу имел около 40 тысяч франков ежегодного дохода. Что же касается его капитала, то это был X которые нельзя было определить никакими правилами пропорций. Точно так же, как одному дьяволу были известны дела, которые он стряпал в компании слан -Глюме. Этот ужасный ростовщик, рассчитывавший прожить еще лет двадцать, держался твердых правил при своих операциях. Он ничего не давал в долг крестьянину, который покупал менее 3-4 гектаров земли и не мог уплатить, по крайней мере, половины наличными деньгами. Из всего этого ясно, что Ригу прекрасно были известны недостатки закона об отчуждении в применении к мелким участкам и опасность, которую угрожает капиталу и собственности крайнее дробление земли. Попробуйте-ка преследовать крестьянина, взявшего у вас лишнюю борозду, когда он владеет всего-навсего пятью. Дальновидность частных инвесторов всегда на четверть века опережает взгляды законодательного собрания. Какой урок для каждой страны. Закон всегда создается каким-нибудь выдающимся умом, гением. Но не девятьюстами умов, которые, как бы они ни были замечательны, суживаются, вливаясь в толпу. Не заключает ли в себе система Ригу принципа искомого закона, стремящегося прекратить бессмысленное положение, в которое попадает собственность, доведенная до половин, третей, четвертей и десятых частей Центиара, как, например, в аржантейской общине, где насчитывается до 30 тысяч участков. Операции Ригу возможны были лишь при том общем кумовстве, которое тяготело над этой местностью. Так как Регу доставлял Люпену приблизительно третью часть всех дел, совершаемых ежегодно в его конторе, то находил в Суланжском нотариусе преданного союзника. Этот жулик таким образом мог включать в условия займа, в котором всегда участвовала и жена должника, если он был женат, и всю сумму противозаконных процентов. Крестьянин в восторге, что ему придется по истечении срока суды платить лишь пять годовых, надеялся всегда справиться при помощи усиленной работы и удобрений которые, по его мнению, могли обеспечить уплату долга Ригу. В этом и заключается источник обманчивых надежд, порожденных тем, что недальновидные экономисты называют «мелким земледелием». Результат политической ошибки, в силу которой мы принуждены отдавать свои деньги Германии за покупаемых там лошадей, ибо наша страна их уже не производит. Эта ошибка повлечет за собой столь сильное уменьшение количества рогатого скота, что мясо скоро станет недоступно не только для простолюдина, но и для мелкой буржуазии. И так немало поту проливалось между конш и вилюфе из-за регу, и его, тем не менее, все уважали. Тогда как работа, дорого оплачиваемая генералом, который лишь один в округе расплачивался наличными деньгами, доставляла ему одни проклятия и ненависть бедняков к богачу. Подобные факты были бы необъяснимы без предварительного описания медиакратии. Фуршон был прав, буржуазия замещала дворянство. Мелкие собственники, тип которых представлен в образе Курт-Кюиса, были крепостными тиверия авонской долины. Так же, как мелкие промышленники без капитала являются в Париже крепостными крупных банков. Судри вел такую же политику, как и Регу, в местностях, начинавшихся от Суланжа и кончавшихся в пятилье Виль офе Эти два ростовщика поделили между собою всю округу. Гебертен, алчность которого проявлялась в высших сферах, не только не конкурировал со своими союзниками, но даже препятствовал капиталам из Вилёфе направляться по этой плодоносной дорожке. После всего сказанного легко себе представить, какое влияние во время выборов должен был приобрести этот триумвират, состоявший из Ригу, Судри и Гебертена, на избирателей, материальное состояние которых зависело от их кротости. Ненависть, ум и капитал – таковы были три страшные силы, которыми орудовал ближайший враг замка Эг, наблюдавший за генералом и находившийся в постоянных сношениях с шестьюдесятью или восьмьюдесятью мелкими землевладельцами, родственниками или союзниками крестьян, боявшихся его как кредитора. Ригу стоял на ступень выше тансара. Один существовал воровством произведений природы, другой обогащался законными хищениями. Оба любили хорошо пожить. Это была одна и та же натура но в двух разных вариантах. Одна, выросшая на луне природы, другая, отшлифованная монастырским воспитанием. Когда вудуайе вышел из трактира суровой зимы, чтобы посоветоваться с бывшим мэром, было около четырех часов. В это время Ригу обедал. Видя, что калитка заперта, Водуае заглянул через занавески и воскликнул. «Господин Ригу, это я, Водуайе!» Жан вышел за ворота и минуту спустя впустил в воду Ае, сказав ему: Проходи в сад у Барина гость. Этот гость был Сибиле, который пришел будто бы для того, чтобы условиться относительно приговора суда, только что объявленного Брюне в замке, а сам беседовал с Ригу о совершенно других предметах. Он застал ростовщика за десертом. Четырехугольный стол был покрыт белоснежной скатертью, так как, весьма мало заботясь о трудах своей жены Ионет, Регу требовал ежедневно чистого белья. В присутствии управляющего поставили чашку, наполненную земляникой. Абрикосы, персики, винные ягоды, миндаль. Все плоды в изобилии, имевшиеся в это время года, были поданы на белых фарфоровых тарелках поверх виноградных листьев и почти так же изящно разложены, как в замке Эгг. Увидав Сибеле, Ригу попросил его задвинуть засовы у всех дверей. Приспособление это не только спасало его от холода, но и от подслушивания. Затем он спросил, какое неотложное дело привело его сюда днем, когда они могли вполне безопасно переговорить обо всем ночью. Дело в том, что обойщик решил ехать в Париж для переговоров с министром юстиции. Он способен наделать вам много вреда, потребовать смещения вашего зятя, судей Вилёфе и председателя, в особенности после того, как он прочтет решение, вынесенное судом в вашу пользу. Он хорохорится, он очень хитер, и в лице Аббата Броссета у него есть советчик, который может потягаться с вами и Габертеном, священники всемогущи. Наш епископ очень любит Аббата Броссета. Графиня говорила, что собирается навестить своего двоюродного брата-префекта, графа де Кастеран, по поводу Никола. Мишо начинает ясно разбираться в нашей игре. «Ты боишься?» — проговорил ростовщик очень тихо, бросая на Сибеле страшный взгляд, загоревшийся подозрением. — Ты рассчитываешь, невыгоднее ли тебе будет перейти на сторону графа де Монкарне? — Я не знаю, где мне взять после раздела Эг те четыре тысячи франков, которые я каждый год честно откладываю вот уже пять лет, — цинично ответил Сибеле. «Господин Габертен надавал мне в разное время всяческих заманчивых обещаний, но кризис приближается, дело несомненно идет к битве, а обещать и исполнить после победы – две вещи разные». «Я переговорю с ним», – спокойно ответил Ригу. «А пока вот что я ответил бы тебе, если бы сказанное тобою касалось меня». В течение пяти лет ты ежегодно приносишь 4000 франков господину Ригу, и этот милый человек платит тебе 7,5%, что составляет в настоящий момент со всеми процентами сумму в 27000 франков. Но так как существуют два частных обязательства, заключенных между тобой и Ригу, то управляющий Эг. Лишится места в тот день, когда аббат Бросет представит обойщику это обязательство. В особенности же, если получит анонимное письмо, раскрывающее перед ним твою двойственную роль. И так ты несравненно лучше поступил, охотясь вместе с нами и не требуя о себе заранее своей доли. Тем более, что Ригу, не обязанный по закону давать тебе 7,5%, да еще проценты на проценты, может сделать тебе и реальные предложения в отношении твоих 20 тысяч франков. И прежде чем ты получишь эти деньги в руки, твое дело затянется из-за проволочек. А к тому же будет решаться судом в Виль-Офе. Если же ты будешь вести себя умно, то господин Ригу, получив твой экский павильон, даст тебе возможность продолжать начатое дело с твоими тридцатью тысячами франков и другими тридцатью, которые поверит тебе господин Ригу. И это будет тем выгоднее, что крестьяне накинутся на экские земли, разделенные на мелкие участки, как мухи на мед. «Вот что мог бы тебе сказать господин Габертен. Мне же, собственно говоря, нечего и возражать тебе, так как меня все это нисколько не касается. Мы с Габертеном имеем основание быть недовольными сыном народа, который бьет родного отца и неуклонно ведем свою линию. Если ты нужен моему другу Габертену, то я...» Ни в ком не нуждаюсь, так как все мне кланяются. Что же касается министра юстиции, то ведь их сменяют довольно часто, тогда как мы всегда остаемся на месте. — Одним словом, я вас предупредил, — заметил Сибиле, чувствовавший, что остался в дураках. — Предупредил? насчет чего? — лукаво спросил Ригу. — Насчет того, что думает предпринять обойщик. Смиренно ответил управляющий. Он уехал в префектуру совсем взбешенный. «Пусть едет. Если бы такие монкарне не портили колес, что сталось бы тогда с каретниками?» «Я принесу вам сегодня вечером, часам к одиннадцати, тысячу ЭКЮ», проговорил Сибиле. «А вы постарались бы поправить мои дела, предоставив мне какие-нибудь просроченные закладные на недвижимые имущества». Например, такую, которая дала бы мне несколько хороших участков земли. У меня имеется закладная Куртквиса, но я лично хочу пощадить его, так как это лучший стрелок в департаменте. Если бы ты получил его землю, то это имело бы такой вид, точно ты преследуешь этого бедняка в интересах генерала, что означало бы одним ударом убить двух зайцев. Он был бы способен на все, если бы опустился ниже фуршона. курт выбился из сил на своей башельри. Он прекрасно удобрил почву, обсадил шпалерами стены сада. Эта маленькая именьица стоит четыре тысячи франков. Граф дал бы тебе эту сумму за три арпана земли, смежные с его сараями». Не будь куртки из мямлей, он мог бы платить проценты из одной выручки за дичь, которую там убивают. — Ну что же, передайте мне этот долг, я наживусь на нем. Дом и сад достанутся мне за какие-нибудь пустяки, а граф купит три арпана. — А какую долю дашь ты мне? — Боже мой, вы положительно способны доить быка! — воскликнул Сибиле. — А я-то вытянул у обойщика приказание устроить сбор колосьев на законном основании. — Ты добился этого, голубчик? — сказал Ригу, который несколько дней тому назад подал мысль об этих прижимках Сибиле, советуя ему внушить ее и генералу. — Он у нас в руках, он погиб, но недостаточно держать его за один конец. «Надо его окрутить со всех сторон, как сверток с табаком. Открой дверь, мой милый, скажи жене, чтобы принесла мне кофе и ликеры, а Жан пусть запрягает. Я поеду в Суланж. До вечера». «Здравствуй, Водуайе», — проговорил бывший мэр при появлении своего бывшего полевого сторожа. «Ну, что нового?» Водуайе передал обо всем только что происходившем в трактире и спросил мнение Регу о законности распоряжений, задуманных генералом. «Право у него есть», — возразил Регу. «У нас строгий владелец Аббат Бросет, хитрый человек. Ваш кюре измышляет все эти меры, потому что вы не бываете у обедни, нечестивцевые вы этакие. Вот я так бываю постоянно. Есть, видите ли, бог на небесах. Вы все проглотите, а обойщик поведет свою линию еще далеко вперед. — Ну что же, мы все-таки будем собирать колосья! — проговорил Воду Айе с тем решительным видом, которым отличаются бургунцы. — Без свидетельства о бедности? — спросил ростовщик. — Говорят, он отправился в префектуру требовать войска, чтобы заставить вас повиноваться закону. Мы будем собирать колосья как прежде, повторил Водуае. Собирайте, собирайте, господин Саркюс рассудит, кто прав, сказал ростовщик, таким тоном точно обещал сборщикам колосьев покровительство мирового судьи. Мы будем собирать колосья, и сила на нашей стороне, или Бургундия уже больше не Бургундия! воскликнул Водуае. Если у жандармов есть сабли, у нас есть косы и еще посмотрим, чья возьмет. В половине пятого зеленые ворота бывшего священнического дома повернулись на своих петлях и светлогнедой конь, которого Жан вел за повод, появился на площади. Госпожа Ригу и Аннет Вышедшие за калитку оглядывали маленькую плетеную тележку зеленого цвета с кожаным верхом, в которой восседал на мягких подушках их повелитель. «Не запаздывайте же, барин!» — сказала Аннет, слегка надувши губки. Все жители деревни, уже предуведомленные о тех угрожающих постановлениях, которые собирался ввести мэр, стояли у своих ворот или выходили на дорогу, завидев ехавшего Регу. Они воображали, что он едет в Суланш защищать их. — Ну что же, мадам Курткис, наш бывший мэр, наверное, едет нас защищать? — проговорила старая придильщица, которую сильно интересовал вопрос о лесных порубках. Так как муж ее занимался продажей хвороста украденного в Суланже. Боже мой, у него сердце обливается кровью при виде того, что творится. Он так же страдает, как и все прочие, ответила бедная женщина, которая дрожала при одном имени своего кредитора, но из страха всегда его хвалила. Ах, что и говорить, ведь и с ним очень плохо обошлись. Здравствуйте, господин Ригу. Сказала предильщица, с которой Ригу раскланялся, как и со своей должницей. Когда ростовщик переправился через тюну, которую во всякое время года можно было проезжать вброд, танцар, вышедший из своего трактира на большую дорогу, обратился к Ригу с вопросом. «Итак, господин Ригу, обойщик желает превратить нас в своих собак? Мы еще посмотрим» ответил закладчик, догоняя коня. «Он сумеет нас защитить», — говорил танцар, кучки женщин и детей, собравшиеся вокруг него. «Он столько же думает о вас, как трактирщик о пескарях, когда растапливает плиту, чтоб их изжарить», — заметил фуршон. «Заткни-ка лучше глотку, если ты пьян», — закричал на него муж. Так сильно дернув дедушку за блузу, что тот упал у подножия тополя. «Если бы эта собака-монах услышал то, что ты говоришь, тебе уже не удалось бы продавать ему так дорого свои обещания». На самом деле Ригу торопился в Суланж только потому, что его беспокоило важное известие, принесенное Эксским управляющим, которое, по его мнению, могло угрожать Тайному союзу Авонской буржуазии.